Присутствие государыни, прибывшей в шлюпке, при выходе из которой была встречена всем сенатом во главе с генерал-прокурором Вяземским. И, сопровождаемая отрядом кавалергардского полка, отправилась в Сенат, откуда и явилась на балконе, в короне и парфире. Со слезами на глазах императрица преклонила главу и тотчас спала завеса с памятника. и воздух огласился криками войска и народа и пушечными выстрелами. Поэт того времени Рубан по этому случаю сочинил следующее восьмистишее. Колос Родоский, дней смири свой гордый вид, и нильские здания высоких пирамид пристаньте более считаться чудесами. Вы смертных бренными соделаны руками, Нерукотворная здесь Росская гора. Вняв глазу Божию из уст Екатерины, Пришла в град Петров через Невские пучины И пала под стопы Великого Петра. Действительно, камень, служащий под колоссальной статуи Петра Великого, Взят близ деревни Лахты, в двенадцати верстах от Петербурга, по указанию старика-крестьянина Семёна Вишнякова. Камень был известен среди окрестных жителей под именем Камня Грома. По словам Вишнякова, на него неоднократно всходил император для обозрения окрестностей. Камень этот лежал в земле на 15 футов глубины и зарос со всех сторон мхами на два дюйма толщины. Произведенная громовым ударом в нем расселена, была шириной в полтора фута, и почти вся наполнена черноземом, из которого выросло несколько довольно высоких берез. Вес этого камня был более четырех миллионов фунтов. Государыня приказала объявить, что кто найдет удобнейший способ перевести этот камень в Петербург, тот получит семь тысяч рублей. Способ этот придумал простой кузнец, а князь Корбург, он же граф Цефалони, купил его у него за ничтожную сумму. В октябре 1766 года приступили к работам для поднятия камня. От самого места, где лежал камень, дорогу очистили от леса на 10 сажен в ширину. Весь путь был утрамбован, везли камень 400 человек на медных санях, катившихся на медных шарах. Как скоро камень достиг берега Невы, его спустили на построенную подле реки плотину и затем на специально приготовленное судно. 22 сентября 1767 года, в день коронации Екатерины, камень был торжественно провезен мимо Зимнего дворца. И на другой день судно причалило благополучно к берегу, отстоящему на 21 сажень от назначенного места для памятника. В июне 1769 года, прибывший из-за границы архитектор Фальконе, окончил гипсовую модель памятника. Голову всадника сделала приехавшая француженка, девица Колот. Для того, чтобы вернее изучить мах лошади, перед окнами дома Фальконе было устроено искусственное возвышение вроде подножия памятника, на которое по нескольку раз в день въезжал в скач искусный бирейтор попеременно на лучших двух лошадях царской конюшни: Ле Бриллиант и Ле Капресье. 25 августа 1775 года Начата была отливка памятника и окончена с отделкой в 1777 году. Модель змеи делал воятель Академии художеств Гордеев. Такова краткая история памятника и этой нерукотворной Россовой горы, которая по образному выражению поэта пришла в град Петров через Невские пучины, и пала под стопы Великого Петра. О том, благополучно ли стоит этот памятник, и послал Григорий Александрович справиться своего бывшего учителя, старого Дьячка. Дьячок вскоре вернулся с докладом. «Ну что?» – спросил Потемкин, все еще лежа в постели. «Стоит ваша светлость. Крепко? Куда как крепко ваша светлость?» Ну и очень хорошо. А ты за этим каждое утро наблюдай, да аккуратно мне доноси. Жалование же тебе будет производиться из моих доходов. Теперь ступай». Обрадованный получением места, дьячок отвесил чуть неземной поклон и вышел. Григорий Александрович позвал Василия Степановича Попова и сделал распоряжение относительно аккуратной выдачи жалования смотрителю памятника Петра Великого. Дьячок до самой смерти исполнял эту обязанность и умер, благословляя своего Гришу.